Параграф 275 сложно подчиненное предложение со сравнительной придаточной частью Сравнительная придаточная часть поясняет содержание главной части сложно подчиненного предложения с помощью сравнения такая придаточная часть относится к всейке главной части. На дворе гнулась и металась акация, Как будто сердитый ветер трепал её за волос. Алексей Толстой. Значение сравнения, соответствие уподобления Передают сравнительные союзы, как будто... Как будто, словно, точно. Союз как? Устанавливает сходство предметов, явлений, причём сравнение мыслится как достоверное. Мягкая, точно бархатная темнота вокруг, как бывает влажной весенней ночью. Пришли. Союзы будто, как будто, точно, словно, Передают сравнение, недостоверное, предположительное. Журавли летели быстро-быстро и кричали грустно, Как будто звали с собой. Лес стоит молча, неподвижно, Словно всматривается куда-то своим верхушками И ждёт чего-то. Это страница 631 «Союз «как если бы» передаёт значение предположительности, условности в наибольшей степени. В нём присутствуют элементы сравнительной «как», условный, «если» и сослагательной «бы». «Все гости, вошедшие сюда», «Помельчали ростом, как если бы я смотрел с третьего этажа на площадь». Грин, вошедшая сюда запятых, «как если бы я смотрел до конца». Перед как запятая. «Союз, подобно тому, как, придает предложению книжную окраску. Он говорил убедительно и долго». подобно тому, как говорят докладчики на собраниях. Грамматическая форма, сравнительная степень. Слово в главной части является конструктивным синтаксическим элементом, непременно требующим присоединения придаточной части с союзом «чем». Такое бывает. Нужно дать свободу своему внутреннему миру, открыть для него все шлюзы вдруг с узымлением увидеть, что в твоём сознании заключено гораздо больше мыслей, чувств и поэтической силы, чем ты предполагал. Сравнительная придаточная часть может представлять собой конструкцию двухсоставную и односоставную, полную и неполную. Следует отличать сравнительную придаточную часть, неполную конструкцию от сравнительного оборота. В сравнительной придаточной части допускается пропуск сказуемого. Оно уже названо в главной части. Так как остаются подлежащие второстепенные члены предложения, грамматически зависящие от сказуемого, сказуемое может быть без труда восстановлено. Существование его заключено в эту тесную программу, как яйцо в скорлупу. Как яйцо заключено в скорлупу. Если же в сравнительной конструкции нет членов предложения зависящих от сказуемого, то она превращается в сравнительный оборот зависящих от сказуемого. Дополнительные слова. «Пили бабушкины наливки, жёлтую, как золото, тёмную, как дёготь». и зелёную. Здесь уже сравнительный оборот. Сравнительно-сопоставительное значение имеет предложение, построенное по типу «чем?» «Тем» с взаимной обусловленностью и взаимным подчинением частей. Чем скорее догорал огонь, тем беднее становилась лунная ночь. Страница 632, параграф 276. Сложно подчинённое предложение с временной придаточной частью. Сложно подчинённом предложении с придаточной временной частью События сопоставляется во времени. Когда я писал этот рассказ, я всё время старался сохранить в себе ощущение холодного ветра с ночных гор. Предаточная временная часть присоединяется, как правило, ко всей главной части. Она может занимать по отношению к ней любое положение – События, описываемые в предложении, могут протекать одновременно и разновременно, последовательно.